Выключив ближний свет фар, притормозил у соседнего дома, наблюдая, как сюша вышла из машины Демида и сошла в подъезд. Черная БМВ мягко тронулась с места и выехала из двора. Я облегченно выдохнул и вывернул руль в сторону выезда, чтобы отвезти этого придурка в клуб. — Да ладно, и вот так просто уедешь, и даже морду бить димиду не пойдешь? Да ты прям на глазах растешь. — Смотри, так она тебя еще пару недель помурыжит, и ты на человека начнешь походить. Я тебя узнавать перестану, — ехидно произнес Орлов. «Можешь заткнуться? Ты непривычно болтлив сегодня». «Вы посмотрите, даже нахуй не послал, а мне нравится эта крошка и ее подход к твоему воспитанию. Я сейчас в морду тебе дам, заткнись», — говорю. Артем засмеялся, но больше извить и подкалывать не стал. «Зайдешь? Пропустим по бокальчику», — предложил Орлов, когда мы подъехали к клубу. «Нет, спасибо, дела еще есть». Как знаешь, попрощавшись с чем отправился в зал.